И визирь пошел и рассказал царю о том, что говорил Маруф. И царь сказал, «Если он этого хочет, как же ты говоришь про него, что он плут и лгун?» «Я продолжаю это говорить», — сказал визирь. И царь выругал его и выбронил, и сказал, «Клянусь жизнью моей головы, Если ты не оставишь этих речей, я тебя убью. Возвращайся к нему и приведи его ко мне, и я с ним устроюсь». И визирь пошел к Маруфу и сказал, «Пойди, и поговори с царем». И Маруф ответил, «Слушаю и повинуюсь». И затем он пришел к царю, и тот сказал ему, «Не оправдывайся этими оправданиями». «Моя казна полна. Возьми ключи себе и расходуй все, что тебе нужно. Давай сколько хочешь, одевай бедных и делай, что хочешь, и тебе ничего не будет от дочери и ее невольниц. А когда придет твоя поклажа, сделай своей жене какое хочешь уважение». Мы будем ждать ее приданного, пока не придет твоя поклажа, и между мной и тобой нет никакого различия». И затем он приказал шейх Алисламу написать брачную запись. И тот написал запись царевны с купцом Маруфом, и царь принялся устраивать свадьбу. Он приказал украсить город, изобили в барабаны, и поставили кушини всевозможных родов, и пришли забавники. А купец Маруф сидел на скамеечке в брачном зале, и к нему приходили забавники, фокусники, плясуны и мастера диковинных движений и удивительных развлечений, и он приказывал к и говорил, принеси золото и серебро. И тот приносил золото и серебро, и Маруф обходил смотрящих подавал каждому, кто играл горсть, и он благодетельствовал беднякам и нищим, и одевал голых, и была эта свадьба шумная. И казначей не успевал приносить из казны деньги. А сердце визиря чуть не лопалось от злости, но он не мог ничего сказать. А купец Али удивлялся, что расходуются такие деньги, и говорил купцу Маруфу — Аллах и его приспешники пусть отомстят твоей голове. Тебе недовольно, что ты погубил деньги купцов, и ты губишь деньги царя? И купец Маруф отвечал ему. Это тебя не касается. Когда придет поклажа, я все возмещу. И он начал разбрасывать деньги и говорил про себя. Жгучая чума. Что будет? то будет, и от того, что предопределено, не убежишь.